Нашел одно русское, принадлежащее должно быть, собственно, его перу. Госпожа Л. Петровской. 1828. 3 июня. Помните близко, помните далеко, Помните моего, еще от нини и до всегда, Помните еще до моего гроба, как верен я любить имею.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 и, сидя за столом в классной, я переписывал его на веленевую бумагу. Уже два листа бумаги были испорчены. Не потому, что я думал что-нибудь переменить в них. Стихи мне казались превосходными. Но с третьей линейки концы их начинали загибаться кверху все больше и больше. Так что даже издалека видно было, что это написано криво, никуда не годится. Третий лист был так же крив, как и прежний, но я решился не переписывать больше. В стихотворении своем я поздравлял бабушку, желал ей много лет здравствовать и заключал так «Стараться будем утешать и любим, как родную мать». Кажется, было бы очень недурно, но последний стих как-то странно оскорблял мой слух. «И любим, как родную мать».